Глава вторая. Цесаревна Елизавета Петровна родилась в год Полтавской победы, и когда умерла ее мать, императрица Екатерина I, ей только что исполнилось 18 лет. Она была редкой, необычайной красоты. Портреты ее, находящиеся в Романовской галерее и в галерее Гатчинского дворца, свидетельствуют, как красиво, как привлекательна была она во время первой молодости. Веселый, беззаботный характер и сердечная доброта отражались на нежных чертах миловидного лица Белокурой Цесаревны. Она была грациозна и приводила в восхищение всех знавших ее. Обе дочери Петра Великого по справедливости назывались первыми красавицами Севера. Берг Гольц в своем дневнике так описывает ее. По левую сторону царицы стояла вторая принцесса, белокурая и очень нежная. Лицо у нее, как и у старшей, чрезвычайно доброе и приятное. Она годами двумя моложе и меньше ростом, но гораздо живее и полнее старшей, которая немного худа. Елизавета не отличалась ни блестящими свойствами ума, ни политическими способностями. Она любила удовольствие, любила роскошь, мир, тишину. Была беспечна, ленива и, как известно, не искала престола, желая лишь одного – полной свободы действий в частной жизни. Самое вступление ее на престол совершилось почти помимо ее воли. Известно, что приверженцам ее немало было труда склонить цесаревну к решительным действиям. Только страх монастырского заключения заставил беспечную, ленивую и начинавшую уже отцветать красавицу сделать желанный другими, но не ею, решительный шаг. Еще при жизни матери Елизавета объявлена была невестой галштинского принца Карла Августа, епископа Любского, но брак не состоялся по случаю смерти жениха, последовавшей месяца через полтора по кончине Екатерины Первой. Через месяц после того, 25 июля 1727 года, старшая сестра Елизаветы, герцогиня Галштинская Анна Петровна, с горестными слезами уехала с мужем из России в Галштинию, измученная нападками всесильного князя Меншикова. Елизавета Петровна осталась в одиночестве. Она была сирота в полном смысле этого слова. Ни отца, ни матери... Недоброго руководителя у 18-летней девушки, пылкой, страстной, готовой пожертвовать, пренебречь всем для удовольствий и свободной веселой жизни. Император, племянник ее, был еще очень молод. Бабушка его, царица Авдотья Федоровна, не могла питать нежных чувств к дочери своей соперницы, которую считала причиной своих злоключений и плачевной кончины своего сына. К тому же она жила в монастыре, и двор был совсем чужд ей. Сестра императора Наталья Алексеевна была только годом старше своего брата и, кажется, не любила Елизавету. Царевны, дочери царя Ивана Алексеевича, жили в Москве. К ним Елизавета также находилась в самых холодных отношениях. Словом, в царской семье она была совершенно чужою. Она потеряла всякое значение и в глазах верховных сановников империи, особенно после падения Меншикова. Остерман предложил было обвенчать 14-летнего императора на его тетке Елизавете, чтобы таким образом соединить потомство Петра Великого от обеих жен. Но эта немецкая выдумка не могла быть приведена в исполнение. Уставы православной церкви не дозволяют браков в столь близкой степени родства. Некоторое время Елизавета находилась со своим племянником-императором в самых приязненных, в самых близких, коротких отношениях и имела на него большое влияние. Остерман это хорошо понимал и потому предлагал невозможный брак. По падении Меншикова, когда двор переселился в Москву, на Петра II имела большое нравственное влияние сестра его Наталья Алексеевна, что не нравилось князьям Долгоруковым самым близким людям к императору. Любимец государев-князь Иван Алексеевич Долгоруков по внушению своего отца, чтобы поссорить брата с сестрой или, по крайней мере, охладить его к ней, всячески старался возбудить привязанность его к Елизавете. Очарованный прелестями своей тетки, Петр предался ей со всем пылом молодости не скрывал ее на себя влияние даже во многолюдных собраниях и, безусловно, следовал ее внушениям. Долгоруковые не предвидели, что влияние Елизаветы будет так велико, и искали способа удалить ее. Они придумали выдать ее замуж за известного Морица Саксонского с 1725 года домогавшегося Курлянского герцогства. Это, однако, не состоялось, и когда Елизавета Петровна своим легкомыслием сама разрушила свою силу, потеряв влияние на племянника, Долгоруковы более не заботились о сватовстве ее. Последнее время Петрова царствования и первые годы Анны Ивановны, цесаревна Елизавета жила отдельно от двора в Слободе Покровской, ныне вошедшей в состав города Москвы, Переславле-Залесском и Александровской Слободе, ныне город Александровск, нуждаясь нередко в денежных средствах. По своей беспечности, склонности к удовольствиям и крайнему нерасположению к труду, она была совершенно безопасна для Анны Ивановны. Но духовное завещание Екатерины I, по которому в случае бездетной кончины Петра II русская корона должна была перейти в руки одной из цесаревин было всем памятное. Оно беспокоило Анну и ближайших ее приверженцев. За Елизаветой учрежден был секретный, но бдительный надзор, но напрасно соглядатые старались подметить в ней какие-либо политические замыслы. При дворе Елизаветы не было почти никого из знатных людей, в Покровском она нередко проводила время со слободскими девушками, В летние вечера водила с ними на лугу хороводы, пела песни и даже сочиняла их. Таким образом, песня Василе Селе Покровском сереть улицы Большой расплясались, расскакались красной девки меж собой, приписывается Елизавете Петровне. В Переславле и Александровской слободе она также сближалась с простолюдинами. Это обратило на себя подозрительное внимание большого двора уже переселившегося в Петербург. Боялись, чтобы она не приобрела такой популярности, которая могла бы сделаться опасной для императрицы. Елизавету вытребовали в Петербург, где она и поместилась в особом доме, называемом Смольном, и находившемся в конце нынешней Воскресенской улицы. Впоследствии увидели, что популярность цесаревны в среде гвардейских солдат для преемника Анны была несравненно опаснее популярности между покровскими и александровскими слобожанами, переславскими посадскими и ямскими людьми.